Что вы сказали, извините? Переспросил пришибленный страхом Одинцов. За эти минуты фрегат Ретивый успел отстрелять по корветам почти все содержимое своих ракетно-торпедных погребов. Это отвлекло корветы и заставило их, как сказали бы в Генштабе, пересмотреть концепцию боя. Они прекратили сближение и держались теперь на почтительном удалении. Но электронные мороки. И оптические иллюзии инфоборьбы обещали вот-вот рассеяться и вновь открыть ретивый противнику. Что делать дальше, комлев понятия не имел, и от этого ему стало весело. А тут еще одинцов, вероятно, решив позабавить его, сказал: Глядите, товарищ Кафтаранг, Архантесса задымила. Комлев нервно рассмеялся. Трубочку раскурила, да? «Да я серьезно! Поглядите!» Комлев небрежно перевел взгляд на монитор, который приворожил его помощника. «Черт возьми!» — удивленно пробормотал Комлев. «Действительно дымится!» «Да еще и крутится!» «Ведь крутится, Одинцов!» «Крутится!» — ошарашенно подтвердил тот. «Да, Архантесса теперь вращалась вокруг оси, как самая заурядная орбитальная станция. Из ее утренней грани, которая сейчас как раз подставляла себя свету Макранов, били три тугих струи желто-серого газа. Только на высоте километров в сто эти струи распадались на отдельные облака. Там они нехотя таяли и, повинуясь аномальному тяготению Архантессы, опадали вниз призрачными псевдокисейными занавесями. — так у нее и атмосфера образуется, — раздумчиво заметил Одинцов. И тут до комлева наконец дошло. — Да что атмосфера? Причем тут атмосфера? Это же последствия взрыва! Наши все-таки сумели... Сделали, засунули ей орех в самое брюхо. Подавилась тварь. Сейчас сдохнет, я тебе говорю, сдохнет! захлебываясь, кричал он. Ликование комлева было таким бурным, что даже одинцов встревожился. С вами все в порядке, товарищ Кафтаранк. Прорезался Чесомерский. Владимир, как вы думаете, это оно? Думаю, да. Сейчас мы все увидим. И они действительно увидели. Но совсем не то, на что рассчитывал Комлев. Операторы радаров доложили, что впереди по курсу ретивого обнаружены восемь новых целей. Учитывая огромную скорость фрегата, он должен был пройти мимо этих объектов через считанные минуты корветы к слову держались за ретивом, как приклеенные может не видели что творится с архантессой, а может не придавали этому значения. более того количество преследователей на радарах ретивого резко увеличилось. Обгоняя корветы к фрегату рвались три группы неопознанных летательных аппаратов, каждая численностью до российского авиаполка. Эти аппараты были заметно меньше корветов, но раза в четыре крупнее паладинов. Авиаполки разделились. Один шел прямо на фрегат, два других, увеличив скорость, явно намеревались взять его в клещи. «Одинцов, выясни, пожалуйста, что там с этой загадочной восьмеркой объектов на наших острых курсовых углах? Может, операторы радаров ошиблись?» И их вообще нет. Одинцов с полминуты изучал информацию на тактическом терминале, о чем-то коротко переговорил с Чесомерским, затем отчитался. Объекты, к сожалению, на месте. Опознать их нет возможности. Наш запросчик свой чужой сломан, сами объекты как бы замазаны оптическими помехами. Единственное, что можно сказать, они приближаются. «Но это я и сам вижу», — буркнул Комлев. Уцелевшие зенитки фрегата открыли заградительный огонь по приближающимся аппаратам Ягну. Плотность огня была незавидной, но лучше уж незавидная, чем никакая. Комлев развернул фрегат бортом к центральному авиаполку атакующих, прикинув, что благодаря этому ретивый сможет задействовать уцелевшую кормовую батарею лазерных пушек. Затем он включил все левобортовые дюзы. Это обещало оттянуть неизбежную роковую развязку еще на несколько секунд. Больше он сделать ничего не мог. Комлев демонстративно убрал руки с органов управления и сложил их на груди. Одинцов уронил голову на панель управления, как школьник на парту. Чесомерский тоже помалкивал. Внутрикорабельная трансляция словно бы умерла. Все боевые расчеты были заняты каждый своим делом, докладывать было не о чем, да и, в общем-то, уже незачем. И вдруг тишину вспорол крик, наполненный радостью до краев. Крик оператора систем слежения. «Мужики! Объекты по курсу опознаны! Это Слава! Севастополь! В общем, корабли Стеклова! Слава только что подняла сорок флуггеров! «Ты уверен?» — гробовым голосом спросил Чесомерский. «Сто пудов, товарищ командир! В таком случае, Комлев, слушай приказ. Начинай торможение. Есть торможение. Конечно, скорость фрегата была колоссальной, и даже если бы все маршевые дюзы были исправны, погасить ее так быстро, как мечталось Чесомерскому, все равно не удалось бы. Поэтому фрегат проскользнул между железными утесами Славы и Севастополя Как стриж между двумя стоэтажными башнями гостиницы Россия проскользнул и понесся дальше отчаянно семафория семафоре подгоревшими дюзами. Поэтому Комлеву, Поведному, Чесомерскому и экипажу фрегата Ретивый было не суждено воочию насладиться торжеством русского оружия. Они не увидели как сотни зенитных ракет, и десятки флугеров устремились на перехват ракетоносцев Ягну. А это были именно ракетоносцы, увешанные смертоносными пенетраторами. Волны Ягну, имевших ту же проблему, что и фрегат Ретивый, чересчур высокую скорость, разбились о несокрушимую твердыню эскадренной ПКО. Лишь немногие из них успели отстреляться пенетраторами по Славе и Севастополю, и уж вовсе никто из них не помышлял больше о преследовании ретивого. А вот последнюю минуту архантесы в системе Макран с борта Ретивова наблюдали. Нет, она не взорвалась, и даже дымить она прекратила. Но все же повреждения, нанесенные астероидом Орех, были очень серьезными. И кто-то там внутри Архантес счел опасным ее дальнейшее пребывание в системе, ибо X-блокада не работала, двери в систему Макран распахнулись, и ксеносы прекрасно понимали, что вот-вот сюда ворвутся десятки маленьких по меркам ягну кораблей-землян но с этих маленьких кораблей взлетят сотни аппаратов, неуязвимых для их позитронных пушек, и боевые потери сразу же из высоких превратятся в оскорбительные, позорные, совершенно неприемлемые. На изумленных глазах Комлева Октайдер Архантессы претерпел трансформацию, которой бы позавидовала любая земная игрушка-головоломка. Грани Архантессы распались на множество отдельных треугольников. Каждый треугольник развернулся вокруг своей оси на определенный угол. На несколько секунд Архантесса стала похожа то ли на железного ежа, то ли на шипастую рыбу коробочку. Сходство усиливалось с тем, что вслед за разворотом треугольных участков обшивки грани Архантесы вспучились и она увеличившись в объемах, приблизилась по форме к сфере. Сфера эта не была гладкой. Она была по-прежнему набрана из множества треугольников и дополнительных граней, выдвинувшихся из глубины конструкции. При этом та грань, которая раньше дымилась, осталась как бы искалеченной, в ней зиял глубокий кратер. И трещин в его поверхности извергся фонтан блестящих обломков. Хаотически вращаясь, они поспешили выйти на орбиту вокруг Архантессы, ослепительно искря и пританцовывая в лучах двойной звезды. А затем Архантесса исчезла вместе со всем своим инофизическим колдовством.